Глава 24 Все люди, ввиду природы наших органов чувств и физической реальности, подвержены ошибкам восприятия. Мы также подвержены некоторым когнитивным искажениям, застрявшим в наших мозгах в период человеческой эволюции. Отдавая себе в этом отчет, мы все равно не способны их избежать. Сенсорные иллюзии легко объяснимы. Существуют определенные черно-белые повторяющиеся фигуры, которые, если их напечатать на бумажном круге и вращать этот круг на палочке, воспринимаются органами зрения человека как цветные вспышки. Достаточно замедлить скорость вращения круга, как сразу становится ясно, что перед нами черно-белые фигуры. Если скорость вращения увеличить, у нас на глазах они превращаются в цветные пятна. Так устроен мир. Ракурсное сокращение — еще одно искажение восприятия, которое мы не способны корректировать. Когда вы стоите под отвесной скалой в горах, ее высота всегда выглядит одинаковой, скажем, примерно 300 метров. Даже если вы стоите под северной стеной Айгера, и вам известно, что ее высота — 1800 метров, она все равно выглядит не выше 300 метров. Колоссальные размеры северной стены Айгера становятся заметными только если отойти от нее на несколько километров, например, к берегу озера Тун. С близкого расстояния их невозможно оценить. С существованием оптических иллюзий соглашаются все. Достаточно демонстрации. А вот для выявления когнитивных искажений требуются тесты. Когнитивисты, логики и экономисты-бихевиористы лишь недавно начали сортировать и придумывать названия когнитивным искажениям. Споры идут по сей день. Однако тест за тестом выявляет неизбежные ошибки, порождая новые и новые названия вроде эффекта привязки. Человек предпочитает держаться первичной оценки либо услышанного в самом начале, или эффекта простоты изложения. Человек считает более правдивым то объяснение, что доступнее его пониманию. И мнесть числа. По интернете гуляет превосходная диаграмма в виде круга, Колесо ошибок, распределяющие искажения по категориям, куда входят закон малых чисел, ошибка базового процента, евристика доступности, иллюзия асимметричной проницательности, иллюзия оценки вероятности, эффект фрейминга, контекстуальная сегрегация, асимметричность выигрышей и потерь, ошибка конъюнкции закон типичности, ошибка казуальной атрибуции, симметрии причин и следствий, эффект достоверности, синдром иррационального благоразумия, диктат невозвратных издержек, иллюзорные корреляции, неоправданная самоуверенность. График представляет собой прекрасный экземпляр последний, претендуя на истинность знаний о том, как мы мыслим и что должно считаться нормой. Как и в случае сенсорными иллюзиями, знание того, что когнитивные искажения существуют, не помогает нам избегать их при столкновении с новой проблемой. Наоборот, искажения эти постоянны, встречаются у всех тестируемых, имеют одинаковые тенденции, не зависят от личностных факторов, испытуемых и не поддаются исправлению, потому как знание о них не не позволяет их избежать, либо усомниться в выводах, которые мы делаем в новой ситуации. Мы всегда более уверены в своих заключениях, чем следует. Самоуверенность не только экспертов, но всех и каждого, воистину одна из наиболее распространенных иллюзий. Данный анализ, несомненно, дает еще один пример. Насколько мы действительно во всем этом разобрались. Батюшки! Что тогда означают последние открытия когнитивной науки? Одни говорят, что они не более чем демонстрация статистической безграмотности простых людей. Другие утверждают, что по своему значению они могут сравниться с открытием подсознания. вернемся к к идеологии, без которой невозможно упорядочить огромный поток проливающийся на нас информации. Может ли идеология быть еще одной когнитивной иллюзией, полезным вымыслом? Да, конечно. Мы не способны функционировать, не генерируя и не применяя идеологию. Эту работу мы выполняем путем мышления, которое подвержено целому ряду системных, если не сказать, фактических ошибок. Люди никогда не вели себя рационально. Возможно, наука сама по себе — это попытка обрести рациональность. И философия тоже. Разумеется, философия нередко доказывает, что мы лишены способности все додумывать до конца — заставлять логику работать в виде замкнутой системы и так далее. Еще не следует забывать, что дискуссию эту мы ведем о нормальном, здоровом разуме. Если, начав со столь шаткой исходной позиции, потерять по дороге здравость мысли, вся дискуссия зайдет неизвестно куда. Достаточно сказать, что ничем хорошим это не кончится.